Глава двадцать третья. Анна. Жизнь в замке кипела и бурлила, не останавливаясь ни на секунду, и меня кружило в этом водовороте, затягивая все глубже в этот мир дворцовой суеты. Ваше высочество, куда распорядитесь разместить эти вещи? Худенькая молоденькая служанка в темном переднике, тащившая очередной сундук, остановилась передо мной, ожидая ответа. Можете оставить возле шкафа, я кивнула девушке. Благодарю за помощь. Что за вещи находились в этом сундуке, я понятия не имела, равно как и в пяти десятках других чемоданов и свертков, которые доставили из Алимерии. Вот уже целый час я наблюдала, как вещи, принадлежащие Анабель, слуги нестройной вереницей заносили в просторную спальню, выделенную для светлой принцессы. Эти покои были чуть меньше, чем спальни его темнешества, й и обставлены с меньшим шиком, но все в том же готично-темном стиле. Двуспальная кровать под балдахином, обрамленная двумя массивными тумбами из темного дерева, занимала добрую треть помещения. Шкаф на резных ножках разместился сразу напротив большого окна, которое сейчас было задернуто плотными темно-синими шторами. Трюмо. Щедро украшенная резными изображениями каких-то диковинных существ разместили справа от кровати. Если комната р е й н а р доказалась номером пятизвездочного отеля, то комната, предназначенавшаяся для Анабель, тянула только на три звезды. Впрочем, я не жаловалась и надеялась, что эту ночь, как и все следующие ночи месяца, я проведу здесь, а не в одной постели с супругом. И от этой одной мысли щеки о б д а л о жаром, а в груди что-то предательски связалось тугой узел. В памяти яркой картинкой всплыл обжигающий, манящий взгляд темного принца, его руки крепко сжимавшие меня за талию, ощущение его дыхания на шее, прокатилось волной мурашек по коже. Он был так близко, непозволительно близко. Нас разделяли лишь ткань рубашки и пара сантиметров. Еще мгновение и случилось бы то, чего никак нельзя допустить. Но черт возьми, в тот момент так хотелось ощутить вкус его губ, и это обескураживало, заставляло сердце в груди биться чаще, будто я вновь стала юной школьницей, о ж и д а в ш е й первого поцелуя на первом свидании. Мотнула головой ругая себя за собственные мысли. Вот что бывает, если долго не вступать в отношения, начинают привлекать всякие темные принцы. Нет, так определенно не может дальше продолжаться. У нас всего лишь взаимо выгодная сделка. Еще месяц, и я иду м а т ь з а б у д у обо всем, что здесь произошло. А темный принц просто манипулирует мной. Я для него лишь загадка, для которой у него нет разгадки. Он просто пытается одурманить мой разум. Вот и все. Это было понятно с первой минуты моего здесь нахождения, поэтому сегодняшнюю ночь я точно проведу здесь, вдали от всяких темных принцев и прочих соблазнов. Ваше высочество, служанка снова заговорила, привлекая мое внимание и возвращая к реальности. И еще вот этот, ай! Девушка, протискивающаяся между сундуками и дверью, неловко пошатнулась и с грохотом рухнула на пол. Что-то хрустнуло, а следом по ковру покатились флакончики, пузырьки, какие-то книжки. Я рванула к девушке и, перехватив ее за запястье, помогла подняться на ноги. Она охнула от боли. Ой, простите, ваше высочество! Девушка з а л е п е т а л а низко склонив голову и д е р ж а с ь за правую явно ушибленную руку. Я не хотела, я повредила ваши вещи и понесу наказание. Наказание? Об этом не может быть речи. Я внимательнее вгляделась в неестественно вывернутую руку служанки, по которой начал расползаться темный синяк. Вы же ушиблись? и е р у н д а лепетала служанка все еще боясь поднять взгляд. Я соберу ваши вещи. Никуда не денутся. Я пресекла ее попытку приняться за работу. А вот ваша рука выглядит неважно. И вряд ли тот темный целитель с его духами. Смогут здесь помочь? Не уверена, что он умеет накладывать гипс или хотя бы повязку. Поэтому я быстро перехватила запястье девушки и, втянув в себя воздух, прикрыла веки. Магия отозвалась мгновенно, прокатившись теплом по кончиков пальцев, будто только и ждала моего призыва. А следом я ощутила боль, чужую, острую боль, от которой дыхание вышибало. Но я сдержалась, сконцентрировалась на магии. И боль начала отступать. Казалось, время будто застыло на месте, а реальность осталась где-то далеко. В моем маленьком мире была только теплая струящаяся по венам магия и боль. И вот в одном мгновении все прекратилось, будто по щелчку пальцев. Я распахнула веки, наткнувшись на изумленный взгляд. "Ваше высочество", девушка разглядывала свою руку. "Вы". Я, я благодарю вас. Это не стоило вашего внимания. Я перед вами в неоплатном долгу. Что я могу для вас сделать? Отправляйтесь в свою комнату и как следует отдохните. Ответила, ощущая внутри какую-то опустошенность, а затем добавила, заметив, что девушка не пошевелилась. Считаете, что это приказ? Слушаюсь, ваше высочество. Захлопнув дверь в спальню, я опустилась на пол. По ковру были разбросаны баночки с неизвестным мне содержимым, маленькие коробочки, какие-то бумаги и небольшая книжка, которая сразу привлекла мое внимание. Я подхватила вещицу, которая о т о з в а л а с ь приятным теплом. Интересно, что это? Что за погром, нападение? Тишину прорезал знакомый голос ворона, и я невольно вздрогнула. Все в порядке, Нокс, просто небольшое недоразумение. Я вглядывалась в витеватые узоры на обложке. Так г д е т ы там пропадал, и что за срочное дело? Мой язык связан клятвой верности моему повелителю, принцесса. Ворон хитро каркнул. Ну ка, что там у тебя? Так-так. Внезапно. Книжка распахнулась сама по себе где-то посередине и взгляд тут же зацепился за строчки аккуратно выведенным незнакомым, но понятным мне языком. Пятнадцатое число. Моя Алимерия. Все еще Алимерия. Мой дорогой дневник, я могу доверить свои мысли только тебе и не передать словами, как я буду скучать. Едва я д о ч и т а л а вторую строчку. Как текст испарился, будто его и не было вовсе. Я покрутила к н и ж е н ц у в разные стороны, но без результатов. Личный дневник Аннабель, представляешь? Но куда все исчезло? Здесь же был текст. Какая интересная вещица! Полагаю, на дневник наложены чары. Мне нужно знать, что здесь написано. Я нетерпеливо крутила попавшее мне в руки сокровище. Помоги. Есть один ритуал. Ворон щелкнул клювом и обратился в темное облачко. Нужна капля крови. Ты уверен, что все это необходимо для того, чтобы вернуть записи в дневнике? Я с сомнением покосился на кинжал, расставляя свечи по полу вокруг дневника. Если я случайно демона вызову из этой самой безны. д Или хаос, пробужу, сам совсем этим разбираться будешь, я ни при чем, говорю сразу. Мы все еще находились в спальне, и Дневник напрочь отказывался делиться со мной своими секретами. И затея с ритуалом казалась весьма сомнительной, особенно учитывая тот факт, что в прошлый раз игры с ножами и кровью закончились взрывом. Кто знает, чего ожидать сейчас? Но с другой стороны... Записи в дневнике Аннабель должны были мне помочь разобраться в ее отношениях с родителями и сестрой. Это здорово помогло бы во время маскарада. Нет, в ее записях точно было что-то нужное. А может даже на ее жизнь и раньше кто-то покушался. Скажем, она пересеклась на приеме с Сандером или Лейла подарил ей отравленное яблочко. Потому если есть способ заглянуть в мысли светлой принцессы. Нужно им воспользоваться. Ровнее расставляй, круг должен быть идеальным. В ином случае не сработает. И для твоего сведения, светлые не могут призвать демонов, дорогая моя, заверил меня Нокс. Только сильнейшие маги хаоса способны создать разлом. Этот ритуал всего лишь пробудит память этой вещицы. У каждого магического предмета есть память. Погоди, так ритуал не проявит записи принцессы. Я нахмурилась, собираясь отказаться от идеи. О нет, красавица, дневник видит в тебе самозванку, потому что ты не знаешь наложенного на него заклятия. Значит, нужно сказать что-то в духе с и з а м о т к р о й с я Симсим о т к р о й с я Я поднялась на ноги и осмотрел ровный круг. Не знаю, что означают странные слова, что ты произнесла, но дневник отзывается на магию. Прекрасно. Ворон оценив мои труды, спикировал на кровать. А теперь зажги свечи и возьми нож. и р, р а с п у с т и волосы, это обязательно. Подхватила подсвечник с зажженной с в е ч о й И параллельно принялась распутывать прическу свободной рукой. Выходила скверно, о б е л и е ш п и л и к и л е н т которыми служанки щедро украсили меня утром, п р е в р а щ а л о длинные волосы в произведение парикмахерского искусства, честное слово. Рисовать пентаграмму кровью не придется, надеюсь, поинтересовалась и опустившись на колени рядом с дневником в центре круга, принялась методично поджигать свечи. Пентаграмму? Что за словечки ты используешь, с в е т л о е Ворон покачал головой. Нужна лишь капля крови в качестве оплаты х а о с у за помощь, то есть мне, раз я являюсь твоим проводником. Ох, вот оно что. Какой ты алчный! Я укоризненно покачала головой. То есть по доброте душевной, по дружески показать воспоминания ты не можешь? Увы, я так устроен. У меня нет души. Снисходительно и самодовольно пояснил Нокс. За все в этом мире нужно платить, поэтому бери нож и пролей каплю своей крови. И в следующее мгновение Ворон растворился в темном тумане, и этот туман медленно растекался по кругу, в центре которого н а х о д и л а с ь я и дневник. И не только в этом мире нужно платить. Я подхватила нож и покрутила его в руке. К слову, чем же заплатил тебе его темнешество й за твою работу на него? Это длинная и совершенно неинтересная история. Из тумана зазвучал скрипучий, будто бы пристыженный голос. Скажу лишь, что мой повелитель поверг меня в частном бою. Но вместо того, чтобы отправить меня обратно в безду, н куда мне возвращаться совершенно не хотелось, предложил сделку: я буду служить ему верой и правдой в обмен на свободу от безды. н Я с м о т р ю темный принц-мастер по сделкам. Я усмехнулась. Вся ваша жизнь смертна и это череда сделок. Сделки с совестью, сделки с богами и демонами. Темный туман жадно окутал все пространство вокруг. А теперь пролей кровь. Прикоснулась указательным пальцем к кончику лезвия, которое оказалось острым как игла. В следующее мгновение алая капля сорвалась вниз и утонула в темном тумане. И больше ничего. д Невник по-прежнему лежал передо мной. И никаких новых воспоминаний не появилось. Так, шарлатан, похоже, не сработало. Терпение! – п р о с к р и п е л в ответ устумана. Один удар сердца, второй и свечи затрепетали, будто от доновения ветерка, взметнулись к потолку и тут же погасли. Но полумрак комнаты быстро преобразился в совершенно иную картинку. Сквозь сероватый туман а с т у п и л а хрупкая и очень знакомая фигурка светловолосой девушки в белом свободном платье. Аннабель. В ее больших глазах застыли слезы, губы были поджаты, а лицо казалось безжизненно бледным. Тонкими пальцами принцесса перехватила дневник и провела ладонью по корешку. Ее губы беззвучно зашевелились. И следом в ее руке появилось перо, которое заскользило по открывшейся странице. Все еще Алимерия в голове зазвучал ее голос: "Мой дорогой дневник, я могу доверить свои мысли только тебе и не передать словами, как я буду скучать, как больно расставаться с тем, что было дорого и любимо. Но долг превыше всего." От моего решения зависят судьбы тысячи а л и м е р ц е в Я выполню то, что должно, с легким сердцем. Во имя моей а л и м е р и и во имя света. Щелчок и голос исчез, и тут же дневник объяли языки р ж е в а т о г о пламени. Оно п л я с а л о перед глазами, пожирая все на своем пути, и вскоре в нем растворился и стол, и перо, и силуэт девушки. В носу засвербело от дыма и копоти, горло сжало спазмом, но я не могла закашляться, не могла сделать вообще ничего. Что здесь, о вечный хаос! До меня донесся мужской голос, а следом на плечах сжались чьи-то руки. Аннель, Бель, Аня, очнись!